Глава вторая. Доминика тоже занервничала, но пыталась держаться бодрячком. Долго нам лететь? Минут 30, может, 40. Хорошо. Пожуй мятную конфету, помогает. Нате было не до конфет. Она, несмотря на волнение, с жадностью уловила новые впечатления. Голова немного закружилась при взлёте, и тошнота появилась. Но Наташа не обращала на них внимания. Как красиво то, что оставалось внизу. Деревья, укутанные шапками снега, здания, с каждой минутой становившиеся всё меньше и интереснее. И снег. Кругом снег, переливающийся обладающий особой магией. Невероятно. Тебе нравится? Ника достала зеркало и блеск для губ. Очень, отрусила. Ника, окликнула подругу Ната. Да? Что тебе сказал брат? Пальцы Доминиканы дрогнули, что не осталась без внимания Наташи. Предчувствие не обмануло её. Ника редко отходила с телефоном, разговаривала при Натае. А тут. Потом. Нет. Сейчас. Я настаиваю. Ната посмотрела на подругу, не давая той возможности избежать ответа. Ника что-то пробормотала тихо, похожее на ругательство. Потом с шумом закрыла зеркало и демонстративно гневно положила ладони поверх рюкзака. «Он меня подставил!» «Кто?» — искренне удивилась Наталья, уже догадываясь, о чём пойдёт речь, и ещё не понимая, как будет реагировать на услышанное. «Брат, нато, и, пожалуйста, не пыли. Вот не начинай прямо сейчас. Я и сама на взводе, потому что...» Чёрт, да не хочу я с ним жить эти дни под одной крышей. Я очень люблю своего старшего брата, но на расстоянии. Ната на несколько секунд прикрыла глаза, пытаясь переварить полученную информацию. Не получалось. Сердце заныло, усиливая и без того непроходящее волнение. Ната сжала и разжала кулаки. Можно подробности узнать? Доминика недовольно поджала губы. Ник, меня это тоже касается. Я лечу с тобой в ваш родительский дом, а там твой брат. А если он будет против моего присутствия? Да ничего он не будет против. В общем, мы с ним созванивались дней 10 назад и договорились, что дом будет в нашем распоряжении, твоём и моём. Он сказал, что возражений нет. Арсена не должно было быть в России. Он в Аргентине находился. И тут сейчас это. Она откнула пальцем в рюкзак, явно имея в виду звонок. Говорит: "Сестрёнка, извини, я затусил". Затусил, значит. Именно. Но смысл в чём? Сегодня ночью он уедет, так что Пересечься мы тоже не должны. Предугадывая твой следующий вопрос, отвечаю. У нас несколько домов на участке. Большой, хозяйский, и несколько гостевых. Когда брат тусит, проще говоря, пьёт. Он пьёт в гостевом. Ната провела рукой по лбу, стараясь осознать услышанное. То, что брат доминиканы в доме одно. Так он ещё и пьяный. Пьяных мужчин Наташа на дух не переносила ещё с детства. У неё прочно засело в голове, что от таких мужчин следует ждать беды. "Натуль, без паники. Мой брат уберётся из дома, ты даже его не увидишь. Это я тебе гарантирую". Она ничего не стала говорить. Ситуацию уже не изменить. Оставалось надеяться, что именно так и будет градость напряжённости повысился. Ната говорила себе, что ничего страшного не произошло. Мужчин она не боялась, с ровесниками общалась ровно. Они не трогали её. Получив отказ пойти на свидание, иногда оскربляли, но в большинстве своём успокаивались. Да и не была она роковой красоткой, которую все стремились бы заполучить. «Значит, сегодня немного потерпим», — резюмировала она. «В смысле?» Доминикана свела свои тщательно покрашенные и ламинированные волчьи брови. «В прямом. Посидим в комнате, поболтаем, шампанского выпьем». «Так баня уже топится?» «Ника!» «Что? Я в баню хочу!» «Между прочим, пусть это сейчас и не модно, Но я люблю именно русскую баню. Я в ней не была полгода. Ната не знала, смеяться или продолжать сетовать на ситуацию. Подруга сейчас напоминала ребёнка, что не получил на день рождения желанную игрушку. Ох, банька-банька. Значит, сходим. Подруга сразу же заулыбалась. Спасибо. Я, если честно, думала, что ты отреагируешь иначе. Я знаю. Не дождёшься. Наташа скорчила забавную рожицу, показав кончик языка, и повернулась к иллюминатору. Но перед этим снова поймала на себе взгляд пилота. Всё. Он должен свалить к вечеру. Наталье даже не надо было уточнять, про кого говорит подруга. Поездка продолжалась. После того, как они прилетели, их встретила машина с водителем, не такси. Наташа хотела поинтересоваться, кто именно встречает, но Доминика и слова не давала выговорить. Всё говорила и говорила про брата. В конечном итоге, Нате стало интересно, откуда ноги растут у этой истории. Подруга держала iPhone в руках, и когда раздался очередной звонок, Наташе не удалось обуздать любопытство. И она посмотрела на экран. Брата доминиканы она ни разу не видела. Фотографии, кстати, тоже. С экрана на неё смотрел молодой мужчина лет 30 с выбритыми висками и длинной чёлкой. Высокие скулы, тонкие губы. Довольно привлекательный. Есть сходство с Доминиканой. Смуглые. Восточная кровь давала о себе знать. Не буду отвечать, пошёл он. Всё настроение испортил. Как напьётся, так и начинает чудить. Доминика, можно спросить о личном? Послышался тяжёлый, протяжный вздох. Давай. Брат много пьёт? Мм, часто, я имею в виду. Может, ему помощь специалиста нужна? Доминикана не спешила с ответом. Они ехали не в заурядном такси. Между водителем и задним пассажирским диваном была установлена перегородка. Ната плохо разбиралась в машинах. Знала основные бюджетные марки, мечтала, что после института Ей как-нибудь удастся заработать на подержанное авто. Она видела себя за рулём, хотя про права пока не задумывалась. Не до них. Курсы не потянет. Машина, в которой ехали, не относилась к эконом-классу. Дорогая кожа, климат-контроль, подогрев заднего дивана, причём не только сиденья, но и спинки. В машине многое сделали для комфорта пассажиров. Помощь специалиста не требуется. А Арсен почти не пьёт раз в год, может быть, два. Бывает, короче. Ты сильно расстроена, я же вижу. Не обращай внимания. Скоро приду в норму. Подруга отклонила вызов. Ещё минут 10 и приедем. Ната настаивать не решилась. Она понимал её чувства. Ей тоже не понравилось бы, если бы кто-то пытался залезть к ней в душу и узнать то, о чём она не хотела говорить. У каждого есть запретные темы, от этого никуда не деться. Это часть жизни. Если подруга сказала, что Арсен не доставит им проблем, так и будет. Наташа доверяла Доминикане. Без доверия тоже нельзя прожить. Никак. Приехали на Туль, на выход. Наташа знала, что подруга из богатой семьи, но чтобы настолько в её понимании таким загородным домом могли владеть только очень богатые люди. Это точно твой дом. Точно-точно, проходи. Вон туда. Тонкий пальчик с идеальным маникюром указал на трёхэтажный коттедж из оцилиндрованного клёна. У Наты перехватило дыхание. Ради того, чтобы увидеть его, уже стоило приехать. Она попала в сказку. Настоящую. Наташа даже остановилась. Подобные дома она видела часто. Естественно, на фото. Обычно их запечатляли на фоне леса или гор, Контраст нацелен и вызвать у смотрящих желание оказаться именно там, в этом доме, среди роскоши и тишины, где уединение с природой чувствуется особо остро. Часто следующим фото шло изображение красивой девушки. Какой по обстоятельствам? Или длинноногой красотки, закутанной в одно полотенце. Едва прикрывающий бёдра, смотрящий призывно вдаль, или такой же красотки, правда, в тёплом кашемировом свитере, обязательно в длинных носочках и с бокалом дымящегося глинтвейна. Наташа рассматривала подобные фото и да, мечтала. Мечтать никому не запрещено. Хотя отчётливо и понимала, что ей никогда не постоять у панорамного окна размером в целую стену и не встретить рассвет с чашкой кофе. Оказывается, постоит и встретит. Точно, точно. А вон туда ходить не стоит. Там сейчас мой брат. Слова доминиканы доносились до Наташи сквозь лёгкий шум в голове. Она полностью погрузилась в рассматривание дома. Ей хотелось поскорее оказаться внутри и рассмотреть там всё-всё. Всё с тобой понятно, Наталья. Ничего не слышим, ничего не видим. Видеть вижу. Но хоть настроение приподнялось. Баню не отменяем? Я и раньше тебе говорила, что не отменяем. Боже, до Миньика. И ты тут росла? Ага. Почему уехала? друга не ответила. Лишь махнула рукой и нахмурилась. Потом повела плечами, распрямляя их. Я бы ни за что отсюда не уехала. Ни за что, повторилась Ната, вбегая по каменным ступеням и останавливаясь у стеклянной двери. Такую дверь она даже на картинках не видела. Как и не увидела, как Доминика застыла за её спиной. Как обернулась, вглядываясь во двор, где никого, кроме двух охранников, казалось, не было. Готова? Конечно. Запомнила, где баня располагается. Естественно. Стоп, а ты почему об этом спрашиваешь? Да мало ли что. Точно в подтверждении слов Ники, телефон снова зазвонил. Арсен. Наташа уже сама хотела уточнить, от чего тому не мётся. Почему он не угомонится? А потом вспомнила, что если брат подруги пьян, ему сейчас море по колено. И, например, озаботившись проблемой немешания сестре с её подругой, он настойчиво будет звонить каждые 15 минут и интересоваться, как у них обстоят дела. О, это Макс. Ната, я отвечу. Не жди тогда меня. Прямо в тему тебе показала, где и что. Я подожду. Да брось ты, иди. Я присоединюсь. Дай мне минут 10. 10? Ната скептически приподняла бровь и скрестила руки на груди. Хорошо, хорошо, сдаюсь. 15. Доминика отвернулась от неё и, сменив интонацию, промурлыкала. «Макс, приветики!» Наташа ничего не оставала сделать, как покачать головой. У Доминиканы новое увлечение. Макс Боярский — парень с последнего курса. Мажор, золотая молодёжь, сын депутата и бизнес-леди. Идеальный кандидат в женихи. Ника решила, что они как не лезя лучше друг другу подходят и конкретно нацелилась на него. Макс, как понимала Ната, испытывал такие же позывы, что двигало молодым человеком, пока оставалось загадкой. Созванивались они каждый день, и каждый раз Ника радовалась. Ната также радовалась за подругу. Если у ребят всё получится, будет отлично. Поэтому она решила последовать совету Доменики и не ждать её. Более того, Ната призналась сама себе, что её такой расклад даже устроил. Неожиданно, но факт. Она хотела насладиться уединением, безмятежной тишиной, что окружала её. Сказочное место. Нереальное. По прихоти тех, кто жил в доме раньше, сауна находилась в главной постройке. А вот к русской баньке вела тропа. Пусть и под навесом, но выйти из помещения приходилось. Видимо, хозяева и гости любили после пара окунуться в снег. Лично Ната точно захотела бы, если бы постоянно ходила в баню. С ней привычки, конечно, тяжело сразу после высокой температуры оказаться в низкой. Но как же заманчиво. Для девушек были приготовлены тёплые, довольно-таки тонкие фуфайки почти до пят. Другого определения Ната не нашла для этой одежды. Плюс валенки, настоящие русские. Невероятно. Когда она их увидела, Едва не рассмеялась в голос, уже от небывалой лёгкости на душе. Где валенки и где её доминикана? Они никак не ассоциировались друг с другом. А вот Ната нырнула в них с превеликим удовольствием, даже зажмурилась от удовольствия. Только ради того, чтобы испытать эти эмоции, стоило уже согласиться отдохнуть с Никой. Ната не чувствовала неудобств от того, что идёт по двору одна. Ни опасности, ни какой-либо угрозы, ни единой души не было вокруг. Охрана находилась на своём посту. Девочки их видели лишь единожды, когда те впускали в ворота. Управляющий проводил в дом, рассказал, что всё подготовил, поинтересовался, когда они будут ужинать. На этом всё. Натан нравилась эта звенящая тишина вокруг. Похрустывание снега под ногами и его переливы по сторонам. Вот оно. Счастье. Негромкое, такое глубокое. Его не измеришь деньгами. Им можно только дышать. Что Ната и делала? Она остановилась, выставила ладошку. Снег не шёл. Ну а вдруг? Нет, ни одной снежинки не упала на ладонь. Но Ната снова тихо засмеялась. А потом поёжилась, потому что фуфайка пусть и грела, но под ней был только один халат. Ната направилась в баню даже без белья. Может, в купальниках? Смущаясь, предложила она Доминике чуть ранее. Зачем? искренне удивилась та. Ты меня стесняешься? Так я тебя уже видела голышом. Напомню, милая, мы с тобой на одной территории живём. Ну да. Наташа подошла к бане и взялась за ручку деревянной двери. Потянула на себя, и та открылась. Сразу же тёплый воздух коснулся лица Наты, и девушка поспешила нырнуть внутрь. Как же тут хорошо. Баня была большой. Сначала раздевалка, потом предбанник, которым так язык не поворачивался назвать. Комната квадратов 30, где имелась отдельно стоящая душевая со стеклянной перегородкой. Большой дубовый стол, и несколько кресел с диваном. Особенно Наталью позабавила стеклянная перегородка. То есть кто-то будет споласкиваться после парной, а остальные, если таковые имеются, а судя по метражу, тут рассчитывали на большую компанию наблюдать. Ната разделась, но халат запахнуло сильнее. Вот сейчас ей стало немного не по себе. Как-то она даже не могла характеризовать свои эмоции. Снова появилось ощущение, что её что-то смущает. Просто чужой дом. Наверное, это. Девушка прошла к парной и приоткрыла дверь. Ох. Запахи свежезаваренных веников, лиственницы, мяты, Коснулись её обоняния. «А сам пар!» Нату пробрала до костей, и она затопталась на месте от нетерпения. «И чего она ждёт?» «Не факт, что Доминикана наговорится с Максом и за пятнадцать минут». Порой подруга была очень неответственной. Закрыв дверь, Ната прислонилась к ней спиной. Поймав себя на том, что она не могла что снова улыбается. «Давай, иди же!» — подбодрила она себя вслух. Её взгляд остановился на близлежащем кресле. Нет, надо было всё-таки надеть купальник, а то получалось, что она будет расхаживать по бане галышкой. С другой стороны, на то и расчёт. Наташа едва ли не бегом направилась к креслу, скинула халат и прикрывая тело руками, как будто кто-то мог её увидеть, снова подбежала к парилке и нырнула за дверь